договор. Оксана села обратно за стол, едва сдерживая смех от предвкушения реакции Глеба и Анны Даниловны на появление Рихарда. Сама она почему-то совсем не удивилась тому, что посох сработал. Может, потому, что концентрация удивительных совпадений превысила все нормы и критерий понятия «чуда» значительно вырос. Вся компания шумно вошла в гостиную и начала рассаживаться за большим овальным столом. Едва дождавшись, пока все замолкнут, Рая начала говорить. «Итак, мы здесь собрались не случайно, и мы все должны понять, зачем нам это нужно. Хватит уже играть в войнушку и делить песочницу». «Раиса», — перебила ее Анна Даниловна, «скажите, Александр к вам сегодня приходил?» «Саша? А что, его нет?» — удивилась Рая. «Точно», — поняла она, обведя всех взглядом. «И где опять этот путешественник?» «Мы надеялись, что он ушел к вам». Анна Даниловна тяжело вздохнула и встала. «Вы меня извините, конечно, разговаривайте тут, а я пошла его искать. Меня просто удивляет, насколько всем фиолетово». «А что такого-то?» — пожала плечами Рая. «Не маленький же, не потеряется». Рая, вы просто не в курсе, что у него сегодня ночью была температура 43. «Сколько?» Рая схватилась ладонями за щеки и замерла в этой позе. Потом она отмерла и уже спокойно сказала. «Да, конечно. Тогда надо пойти и найти его. Мало ли что». «Я пойду с вами», — встала Оксана. «А ты сидеть», — приказала Рая. «Ты нам здесь нужна». «А мне можно?» — поднял руку Глеб. «Можно я пойду? А то голова трещит. Проветриться надо. Да и мало ли, вдруг помощь понадобится». Рая подумала и кивнула. «Тебе можно. Иди». Анна Даниловна с Глебом покинули комнату, и Оксане показалось, что с их уходом Рихард слегка расслабился. «Итак, начну по порядку», — сказала Рая. «Здесь все свои, поэтому буду говорить откровенно. Сегодня ночью ко мне приходил дед Ефим. Он сказал, что другого шанса у нас не будет». «Шанса для чего?» — спросила Оксана. «Не знаю». Рая пожала плечами. «Ну, вы же помните, на чем мы вчера остановились? На том, что нам надо создать условия для перехода на новый уровень цивилизации. Так вот, он сказал, что сейчас для этого самое время и нельзя его упустить. И еще он сказал, что Оксана знает, что надо делать». «Так и сказал?» — воскликнула Галина. «Я?» — вытрощила глаза Оксана. Почему купила?» — развела руками Рая. «Как хотите, так и понимайте. Так что, Оксана, давай рассказывай». Оксана задумалась, но в голове была абсолютная пустота. Точнее, в ней крутился один вопрос. Что заставило Рихарда вернуться? Не волшебная же палочка. Оксана поняла, что пока не удовлетворит любопытство, не сможет думать ни о чем другом. Но спрашивать человека, почему ты вернулся, ей казалось невежливо, поэтому она сказала. «Рихард, я рада, что вы вернулись». Рихард, решив, что Оксана опять язвит, густо покраснел, как это обычно бывает со всеми рыжеволосами. «Трудно, знаете ли, было не вернуться», — ответил он со злой усмешкой. «Что-то случилось?» — удивилась Оксана. «Случилось», — вместо Рихарда ответил Алексей. «У нас все машины на ободах стоят». «На ободах?» Нахмурила лоб Оксана, пытаясь представить, как это может быть и что такое обода. Колеса у всех проколоты», — пояснил Алексей. «Как?» — возмущенно воскликнула Галина и даже подпрыгнула на стуле. «Кто ж это мог сделать-то?» «Это сделал тот же, кто доски от моста поотрывал», — сказал Рая. «Но зачем?» «Очевидно, затем же напакостить». «И что теперь делать?» «Сидеть и думать, зачем нас всех на этом острове собрали». «Да что сидеть, колёса чинить надо». «Успокойся, Галина», — сказал Рейхард. Мы с Владимиром уже поставили на его машину зимнюю резину. Сейчас он сгоняет до пилорамы и заодно колёса наши на монтажку завезет. Его отремонтированный комплект поставим Глебу. У них колеса одинаковые. И отправим в город тех, кому надо срочно, а потом... Ну и так далее. Все машины отремонтируем и уедем. Итак, продолжило заседание Рая, стукнув кулаком по столу. Слово предоставляется Оксане. Рай, я действительно ничего пока не понимаю. Но во сне сегодня дед Ефим мне сказал, что мы должны договориться. Я спросила о чем, на что он ответил: А, какая разница? Главное договориться. Поэтому я предлагаю считать, что само решение проблемы с проколотыми шинами это уже будет договоренность. Тем более, что ребятам придется снова сюда приехать, чтобы поменяться колесами. Вот давайте договоримся, что в выходной снова все здесь соберемся и пообщаемся без суеты. Кто за? Все подняли руки. А сейчас я предлагаю Маргарите и Мирославу сходить и посмотреть все-таки тот дом, ради которого я их сюда позвала. Может, его еще можно спасти? С вашего позволения, я тоже хочу на него взглянуть, сказал Рихард. Сейчас уже больше нет смысла скрывать, что я наследник этих руин. Чего это ты-то наследник? возмутилась Рая. Ничего подобного. Этот дом Герман деду Ефиму подарил, значит, Саня наследник. Серьезно? усмехнулся Рихард. «И где дарственная?» Рая посмотрела на Галину. «Не было никаких документов», — растерялась Галина. «Вот видите», — улыбнулся Рихард. «Поэтому я, как единственный сын, унаследовал его автоматически». «Ну и ладно». Галина вскочила и убежала наверх. Вернувшись, она с громким бряцаньем положила перед Рихардом связку ключей. Бабы с возу были легче. «Как это ладно?» — возмутилась Рая. «Ничего не ладно. Саша-то думает, что это его дом. Он даже чего-то там прибирал, ремонтировал, насколько возможно». «А что ты сделаешь?» — со слезами в голосе воскликнула Галина. «На его стороне закон. Землю он скупил, дома наследовал. Сейчас он тут хозяин, мы никто». Насчет «никто», заметь, слова не мои», — сказал Рихард, вставая. «Я вам предлагал партнёрство». «Кабалу ты нам предлагал кредитную». — крикнула Галина и убежала наверх. В комнате повисло тягостное молчание.